яруальту показалось что в этой галерее которая вела совсем не во дворец диктатора только что погас свет нигорбунли свернул к центральному пульту зачем дух захватило у яраальта к пульту подбирались враги теперь речь шла уже не только о чистоте крови а об угрозе всей власть мании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 Няня покачнулась. Стена приоткрылась совсем немного. Яральт, ожидавший этого, метнул в образовавшуюся щель свой стилет, и тот пронзил горло круглоголовой. Взгляд ее потух, и стена раздвинулась. Яральт перепрыгнул через упавшую няню. Он вырвал стилет из ее горла и побежал по коридору.